Глава четвертая «Ничего себе!» — удивился я, когда увидел храм Селуны, не уступающий по своим размерам и роскоши храмам, которые, например, я видел в Данбурге или в Отруке. «Дальше я сам», — сказал своему провожающему. «Но я пойду один», — холодно произнес я тоном, нетерпящим препирательств, и, не дожидаясь ответа матроса, зашел в храм. «Красиво тут», — подумал я, оглядевшись по сторонам. На стенах храма были выполнены различные орнаменты рыб и морских существ, населяющих подводные глубины, а колонны украшали всевозможного вида ракушки, морские камушки и кораллы. «Силуна!» — позвал я богиню приливов. «Откликнись на мой зов. Мне очень нужна твоя помощь!» возвал к своей покровительнице, и она, конечно же, откликнулась. «Что ты тут делаешь?» — усмехнулась силуна которая появилась рядом с алтарем и с интересом смотрела на меня. «Попал в поле действия транслокационного заклинания, и вот я здесь». «Понятно. Других вариантов, как ты оказался на корабле антирцев, было немного». силуна улыбнулась и подошла ко мне. «Зачем звал?» — решила перейти она сразу к делу. «Перенести обратно ты меня не можешь». «Увы, но это не в моих силах». Богиня Приливов развела руки в стороны. «Я не могу вмешиваться в мир смертных так сильно. Извини». Виновато добавила она. «Ясно». Я тяжело вздохнул, ибо был уверен, что так и будет. «Тогда можешь передать весточку моему верховному шаману?» «А вот это без проблем. Говори, что нужно передать, и я все сделаю». Богиня заметно повеселела. «Так, тогда сначала мне нужно, чтобы Шиис передал Рхану, чтобы тот построил в подземелье зал устранствий». «Ада, это ведь так работает?» «Вождь же имеет доступ к сердцу подземелья и может строить или нанимать юнитов», — обратился я к ИИ. «Да, сможет», — ответила Андромеда. «Отлично». «Хорошо, передам», — тем временем ответила Силуна. «Далее». Пока я не вернусь, пусть по максимуму занимается защитой деревни, строит охранные тотемы и наращивает мощь армии. К тому моменту, как я вернусь, он должен захватить весь полуостров хельк. Понятно. Это все? Нет. Сейчас в город под названием Неприступный пик есть брешь в стене, через которую может проникнуть моя армия. Передай ему, чтобы он нанял какого-нибудь дипломата, дал ему в свиту воинов и отправил его с жестким ультиматумом к жителям. «Если не сдадутся, смерть». «Хорошо», — Селуна пожала плечами. «Все передам», — добавила она и посмотрела на меня. «Ты здесь пленник?» «Скорее, гость», — усмехнулся я. «То есть тебя не нужно отсюда вызволять?» «Нет. Если захочу, сам смогу покинуть этот корабль». «Славно. Тогда не буду здесь больше задерживаться». Богиня Приливов посмотрела мне в глаза. «Будь осторожен, Кинг». «Ты далеко от своих земель, и твое влияние тут минимально. Я, конечно, помогу тебе, чем смогу, но призываю к тому, чтобы ты не лез на рожен без крайней на то необходимости. Хорошо?» «Постараюсь», — усмехнулся я. «Еще увидимся», — ответила Силуна, и в следующую же секунду растворилась в воздухе, будто бы ее тут и вовсе не было. Я вышел из храма. «Я готов идти в каюту», — сказал матросу, который все это время прождал меня рядом с храмом и вместе с ним отправился в свои апартаменты. «Интересно, надолго ли затянется мое путешествие?» «Ты это серьезно?» — Невор смирил рано подозрительным взглядом. «Сама Селуна явилась на его зов?» «Да, я следил за ним в храме. Стоило ему позвать богиню приливов, и она сразу же появилась в храме». «Я думал, на подобное способны только первожрецы», — ответил магистр Саран и задумался. «Ну или герои, но этот Кинг...» «Он же говорил, что избранный». «Я уже ничему не удивляюсь», — Невор тяжело вздохнул. «Что он просил у богини?» Магистр Саран вкратце рассказал адмиралу все, что услышал в храме. «Странно это все», — задумчиво произнес Невор. «Ага, этот Кинг — самая загадочная личность, которую мне приходилось встречать. Если честно, он не из нашего мира». «Не из нашего? Что ты имеешь в виду?» «То и имею. У меня уже давно была теория, что мир, в котором мы с тобой живем, не один, и что существуют другие. Я пока не знаю, как это доказать, но уверен, что когда-нибудь я найду способ сделать это. Возможно, с помощью нашего гостя». — ответил Саран и, взяв со стола бокал с вином, поднял его вверх. — А пока предлагаю наладить контакт с Кингом. Думаю, дружба с ним может быть для нас очень полезной. — Возможно, — задумчиво ответил Невор. — Все возможно. — Войдите, — произнес я, когда в мою дверь постучали. — Ваша еда, мастер, — сказал молодой матрос, занося в каюту под нос и ставя его на стол. «У меня есть к тебе небольшая просьба», — произнес я, пробежавшись взглядом по представленным блюдам. «Я слушаю», — немного растерянно ответил паренек, на вид которому было не больше 15 лет. «Можно мне что-нибудь сладкое? Я имею в виду какой-нибудь десерт». «Сладкое? Я уточню на кухне, мастер Кинг», — немного растерянно произнес матрос. «Хорошо, буду ждать», — ответил я ему и уселся за стол. «Я мигом», — послышался ответ матроса, и спустя пару мгновений его уже и след простыл. Вернулся он, когда я доедал первое. «Вот», — паренек поставил на стол небольшое блюдце, на котором лежал маленький кусочек торта, а рядом с ним расположились несколько цветков, сделанных из взбитых сливок, посыпанных шоколадной крошкой. Я усмехнулся. На ярости антир кто-то явно любит вкусно покушать. «Спасибо». «Вот, держи», — протянул пареньку небольшую жемчужину. «Я бы, конечно, дал ему денег, но я понятия не имел, какие монеты используются в империи Антир, а жемчужину он всегда может продать». «Спасибо, мастер Кинг», — поблагодарил меня матрос, не сводя глаз со своих чаевых. «Если еще что-то понадобится, обязательно скажите». «Непременно», — снова усмехнулся я, с улыбкой наблюдая за тем, как он искренне радуется моему подарку. «Зак, тут тебе торт принесли!» — позвал его, стоило мне остаться одному в каюте. «Торт!» — послышался знакомый радостный голос, а буквально в следующую минуту рядом со столом появился темный силуэт маленького мальчика. «Ого, как вкусно!» — добавил он, когда кусок торта был поглощен им. «Еще хочу! Никогда такой вкусной штуки не ел! Как это называется?» «Понятия не имею». Я пожал плечами. «А можно еще?» «Хорошего помаленьку. Если будешь себя хорошо вести, завтра получишь еще. А могу я съесть человека?» «Нет, мы же с тобой договорились. Я сам скажу, когда можно. Не надо каждый раз про это спрашивать». «Хорошо», — грустно ответил Зак и вновь обратился моим плащом, а буквально через несколько секунд в дверь постучали. «Не заперто!» — крикнул я, и в мою каюту вошел никто иной, как сам магистр Саран. «Рад вас снова видеть в здравии, магистр!» — поприветствовал его. «Если бы это еще было так!» — усмехнулся он. «О, вы трапезничаете?» «Я уже поел, не переживайте. Чем обязан?» «Не хотите прогуляться?» — вдруг предложил Саран. «Только за. В каюте ощущаю себя, будто бы я пленник». «Ой, что вы, это вовсе не так. В любой момент вы можете покинуть это чудесное судно», — заверил он. «Что-то с трудом не верится в правдивость его слов». «Ну да ладно». Покинув каюту, мы поднялись по лестнице наверх и вышли на палубу, и я в очередной раз убедился, насколько этот корабль огромный. Я поделился своими мыслями с Сараном. «Трюм этой махины в четыре раза больше, чем сам корабль», — гордо произнес он. «Как такое возможно?» — немного удивился я. «Технология чем-то похожа на изготовление скрипториев, только сложнее в десятки раз», — немного подумав, ответил Саран. «Ярость Антир — это невероятное сочетание самых продвинутых инженерных технологий и магии. Не думаю, что в нашем мире существует что-то сильнее мощи этого линкора». «Да уж, с таким кораблем никакие демоны не страшны», — усмехнулся я. «А вот тут вы ошибаетесь, мастер Кинг», — ответил Саран. «Демонические твари еще полностью не изучены, но одно могу сказать вам точно — они очень опасны». Он посмотрел мне в глаза. «Поэтому я и хочу попросить вас о помощи». «Ну, на подобное я, в принципе, и рассчитывал». «Вы хотите, чтобы я присоединился к вам в войне против демонов?» «Да, я не знаю, какую цель вы преследуете в нашем мире» но она не заключается в полнейшем его уничтожении, поэтому прошу вас присоединиться к нам в войне против демонических отродий», серьезным голосом попросил магистр Саран. Я тяжело вздохнул и ответил ему. «Я подумаю». Он собрался было мне что-то сказать, как вдруг его глаза расширились от удивления. Я повернулся назад и проследил за его взглядом. «Хм, а это что такое?» — подумал я, когда увидел вдалеке едва заметную черную точку в небе. «Цы!» — цокнул языком магистр Саран, который, видимо, видел куда больше, чем я. «Только ее тут мне не хватало!» Вскоре и я смог кое-что разглядеть и, признаться честно, был немного удивлен, увидев старого знакомого. «Отставить панику!» — тем временем крикнул Саран матросам, которые туда-сюда основали по палубе и явно готовились принять бой. Саран! К нам подбежал не вор, лицо которого выражало крайнюю обеспокоенность. «Успокойся, это не враг», — спокойно произнес магистр, не сводя глаз с приближающегося к кораблю дракона. «А кто тогда?» «Сложно сказать», — задумчиво ответил Саран. «Другом ее я бы не назвал, но и врагами мы тоже никогда не были», — добавил он и снова цокнул языком. Тем временем уже знакомый мне дракон по имени Лазаргорос приземлился на палубу ярости Антир, и два его желтых блюдца глаз с вертикальными зрачками уставились на меня. «И чего ему тут понадобилось?» — задачился я, как вдруг увидел, что он сюда прилетел не один. «Саран, сколько лет, сколько зим!» — послышался звонкий голос принадлежащей девушке, которая медленно левитировала вниз, спрыгнув с огромного тела летающего ящера. «И еще столько бы тебя не видеть, Элис», — скептически произнес Саран. «Хм, где-то я уже слышал это имя. А, точно, это же учительница или наставница Гвен. Ну или кем там она ей приходится? Как то ее назвала юная чародейка? Элис — владычица драконов, вроде». Я внимательно посмотрел на чародейку, чьи высокие сапожки только-только коснулись палубы корабля. «Хороша, очень хороша». Она была настолько красива и идеальна, что от нее было очень сложно отвести взгляд. Остановившись рядом с магистром Сараном, адмиралом Невором и мной, девушка, а ввиду того, как она выглядела, у меня не повернулся язык назвать ее женщиной, осмотрела нас пристальным взглядом, который остановился на мне. «Это у тебя в плену, моя лучшая ученица?» прямо спросила Элис. «Типа того». «Что это значит?» Она смирила меня недовольным взглядом. «Да, у меня», — спокойно ответил я. «Ничего себе! Одним камнем сразу двух птиц!» — усмехнулась Элис. «Есть у меня к тебе дело», — она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. «Не хочешь помочь Скории остановить армию нежити?» «Хм, интересно». С одной стороны, меня просит о помощи магистр Саран, выступающий от лица империи Антир, а с другой — это Элис, представляющая интересы скории. Сложный, однако, выбор.